Глава девятая. Она давно мучилась. Те книги, что были у господина, или вернее у монаха, да еще и писания она прочла, по много раз прочла. Книгу, что монах чтил больше, чем писание, она знала почти наизусть, и этого ей было давно мало. Она искала другие книги, которые расскажут ей то, что другим и знать не положено. Те книги, что помогут ей, а может, расскажут ей про нее саму. Про ту силу, что живет в ней, растет день ото дня. Про те страсти, которые иногда бушуют у нее в душе и с которыми она порой не может совладать. «Вот эти книги о древней мудрости», — сказал книготорговец и раскрыл одну из книг. Он подсунул ее девушке, надеясь в душе, что посмеется над ней, так как книга была писана языком пращуров. А девушка заглянула в нее и вдруг стала читать, сразу переводя сказанное в книге. «А пятый легион, что зовется легионом жаворонков, он велел ставить правым флангом к изгибу реки, тогда как шестой легион, тот, что зовется железным, он ставил вторым строем» так как после четырех месяцев компании многие его когорты были малочисленны. Она подняла глаза на Ганса Эгельмана. «И про кого это все, мне тут многое непонятно. Это книга про деяния Цезаря, кажется». И именно», — промямлил господин Эгельман. «Вот чего он точно не ожидал, так это того, что если я юная особа, легко будет переводить сложный текст» хотя она даже и не понимала его толком. Он не знал, что и учитель ее, ученый монах, и ее господин удивлялись, как быстро и хорошо она учит старый язык. И пока книготорговец пребывал в замешательстве, агнес заглядывая ему прямо в глаза, спросила негромко, «А есть ли у вас книги такие, что хранят таинства которые простым людям знать не надобно. Улыбка сползла с лица немолодого уже человека. И он спросил медленно. «И что же это за книги вас интересует, молодая госпожа?» И тут его как холодом обдала. Так девушка глянула. Такой ледяной голос у нее стал что поежился он в шубе своей, как от лютого сквозняка, что задувает в щели декабрьской ночью. «Глухой ты, что ли?» спросила она вдруг без всякого и намека на вежливость, высокомерно и холодно, не сводя с него злых глаз. Спросила же, есть ли у тебя книги, в коих открываются разные тайны, что людям простым знать не надо. «Я... у меня...» начал мямлить книготорговец. Она улыбалась ему в лицо и видела то, что любила видеть в глазах других. Она увидала в его глазах растерянность, а за нею и страх. Да, это был он, страх. Она уже научилась чувствовать его, распознавать, слышать его в едва уловимом дрожании голоса человека и даже ощущать его запах. Запах страха. Она недавно поняла, что страх пахнет мочой и крысами. И этот запах как-то вдруг для нее стал приятен. Он так приятно щекотал ей ноздри. От него раздувались легкие. Кровь приливала к голове и давала ощущение странной силы. Так, наверное, чужой страх чувствуют кошки, которых она стала почему-то любить совсем недавно. Так же, как кошки наслаждаются страхом птиц или мышей, она стала наслаждаться страхом людей, ощущая чужой страх не иначе, как собственную силу. Вот и теперь она видела, как страх рождается в сердце этого старого человека и решила разжечь его еще сильнее. «Отвечай мне, глупый человек, есть ли у тебя книги, что надобно беречь от людских глаз?» с угрозой в голосе спросила девушка. «И в это мгновение чем-то внутри себя...» И не разумом вовсе, даже не поняла, а почувствовала, что нужно добавить еще немного для усиления того, что растет в сердце этого глупого человека. Она приблизилась к нему и, как кошка, коротко и резко ударила его по щеке. Со шлепком звонка. И взвизгнула прямо ему в лицо. «Отвечай мне!» Есть ли черные книги у тебя? Хотя ответ ей был не нужен. Она и так знала, что хоть одна такая книга у него есть. Иначе он бы не боялся так. Он дернулся от удара и словно ожил. Сразу пошел в другой угол комнаты, там отпер маленькую дверь и скрылся на несколько секунд. Астрид стояла, как столб, не шевелясь. Агнес показалось, что книга-торговец может и опомниться, может людей или стражу кликнуть, а может и с палкой прийти. И что тогда ей делать? Она даже немного заволновалась. Но он уже вышел из коморки, неся перед собой большой фолиант. Глаза его, стеклянные от страха, на девушку даже смотреть не могли». Он молча положил перед ней на другие книги этот фолиант и стал поодаль. «Иоганнус Тотенхоф», — прочитала Агнес имя, что было в заглавии. «Знание трав и растений, что растут в лесах и полях и на кладбищах, и создание микстур, настоев и зелий, что придают человеку сил и лишают его их». Она перевернула первую страницу и чуть не обомлела. Там, на гравюре, во весь лист был изображен человек. Живот его был разрезан, и все его внутренности были разложены вокруг разверзнутого чрева. И все были помечены сносками с пояснениями. А наверху листа была надпись «Глава первая», из которой следует нам уяснить, где и какие органы в человеке есть и какие вещества на них влияют». Агнес даже на мгновение забылась, словно заснула и сон видела. Даже дышать перестала. Так ей стало интересно, что хоть проси стул и тут читай. «Куда там всяким романом про рыцарей и распутных графинь?» Ничего интереснее, чем это она в жизни не видела. Девушка, как пришла от радостного удивления в себя, подняла глаза на книготорговца и спросила. «Эта книга мне по душе». «А есть еще что такое же?» «Госпожа, сия книга...» — он помялся. «Сия книга святой инквизиции не одобряется. Святые отцы считают ее книгой отравителей. Попала она ко мне по случаю, купил выгодно. Иначе и касаться бы не стал, и других темных книг я не держу». Агнес видела, что он говорит правду. До сих пор она стояла, склонившись над книгой а тут повернулась к торговцу и заговорила. «А у кого еще такие книги есть?» «Ну, это мне неизвестно», — пробормотал Ганс Эгельман. «У кого?» — взвизгнула Агнес. Да так взвизгнула, что книготорговец присел и даже закрылся руками и после заговорил торопливо. «Не знаю точно, госпожа, но такие книги могут быть у Эрика Гобергофа из Вильбурга». И удалюбиля изланна улюбиля скорее всего он знаток таких книг и знает у кого еще они водятся может частные библиотеки вам указать где они есть Удалюбиль задумчиво говорила Агнес самой себе не глядя на книготорговца И Эрих Гобергов из Вильбурга Она глянула на служанку и указала ей на фолиант Бери книгу «И зачем же нам такая книга?» Вдруг забубнила та. «Еще увидит кто. Может, роман про графиню лучше возьмем?» «Сними передник и заверни книгу в него», — почти ласково произнесла Агнес, уже предвкушая, как будет разбивать лицо служанки. «И не перечь мне, пожалуйста». Она снова повернулась к продавцу. «А скажи мне, человек...» кто изготавливает стеклянные шары? Где мне такой купить?» «Стеклянные шары?» не понял Ганс Эгельман. «Да, стеклянные шары, в которых якобы что-то можно увидеть», продолжала девушка. «Вы говорите про хрустальный шар, что зовется ведьминым оком?» «Наверное», кивнула Агнес. «Госпожа, «Такие опасные вещи вы в книжных лавках не сыщите», — с придыханием и тихо говорил книготорговец. «Их можно только у звездочетов искать или у алхимиков. То вещь чародейская, опасная. Где такую искать, может только Уда Любель знать. Он знаток всего тайного». «А ты его хорошо знаешь?» — спросила девушка задумчиво. «Не знаю и знать не желаю». «Говорят, за ним страшные дела водятся, о которых доброму человеку даже слышать не хочется». «И кто же это говорит?» — не отступалась Агнес. «Стефан Роэм, книготорговец из Хокенхайма. Я с ним давно в переписке состою. Он мне про Любели и писал, говорил, что у него любые книги можно найти», — охотно рассказывал Ганс Эгельман. «Он все готов был рассказать». Лишь бы это неприятное дева поскорее ушла из его лавки. «Значит, только Уда любили зланно», — переспросила она задумчиво. «Да, госпожа, только Уда любили зланно. А рассказать мне про него может только Стефан Роем из Хокенхайма. Но он сведущий человек. Его лавка находится на улице Маловаров. Что ж, ладно, прощайте» сказала девушка направляясь к выходу и служанка пошла за ней неся тяжелую книгу завернутую от глаз людских в передник госпожа вдруг робко окликнул агнес книготорговец она повернулась к нему улыбаясь заранее ибо знала о чем он сейчас говорить станет ну госпожа начал ганс ээгельман чей страх был отчасти побежден жадностью «Книга сия обошлась мне недешево. Ты же сказал, что купил ее выгодно». «Да, но...» Он начал делать жалостливое лицо и протягивать к ней руку, словно хотел милостыню просить. «Сколько же ты за нее хочешь?» Поинтересовалась девушка, все еще улыбаясь. «Полагаю, что сорок два таллера будет честной ценой». Астрид фыркнула от возмущения. Ее лицо искривилось. Но ее госпожа даже не взглянула на служанку. «Сорок два таллера? Всего-то? Хорошо», — вдруг сказала она, продолжая улыбаться. «Приходи в трактир у пьяной монашки. Спросишь там господина моего, Иеронима Фолькафа, рыцаря божьего, которого люди прозвали инквизитором. Скажешь, что продал мне эту книгу. Попроси плату у него». «Он человек честный, он тебе воздаст по справедливости!» И она засмеялась. «Ах, какой он был забавный, этот старый дурак!» «Господин Ироним?» — книготорговец запнулся. «Фольков, рыцарь божий по прозвищу Инквизитор!» — напомнил ему Агнес, все еще смеясь. «Да поспеши, не иначе как завтра мы съедем к себе в поместье!» Она все еще смеялась, толкая дверь на улицу. Вышла на свет и задышала легко и глубоко. Так ей было хорошо на душе. Не хуже, чем в тот раз, когда она ночью говорила с той красивой женщиной в Хоккенхайме, которая называла ее сестрой. А может, даже и лучше. И пошла она радостная, изредка поворачиваясь и глядя на свою служанку. Придумывая и предвкушая как будет эту корову приводить к повиновению. И от этого предвкушения агнес радовалась еще больше. Она шла по засыпанным золой улицам, подобрав юбки и буквально цвела от счастья. И многие мужчины, и старые, и молодые смотрели на нее с салчным мужским интересом, и девушка видела это, и от этого становилась еще счастливее.